Глава девятая. Корова, марки Пежо и еще один сомнительный дракон. Афины по Тапову и Сидорову очень понравились, особенно Акрополь и храм Зевса и Агора. А Сидорову еще понравился шведский стол в отеле, потому что можно было есть сколько хочешь. Это здорово наших друзей выручало, потому что Пифона ведь тоже надо было кормить. А Пифона Афины отнюдь не восхитили. Он не одобрил запах бензина и кашляло от задымленного городского воздуха, растворяющего лица кориатит и обгрызающего колонны Акрополя. Потоки машин на улицах он принял за нескончаемые стада коров. А что коровы разноцветные и без рогов, так это происки врага Палона. Тифон даже попытался проглотить одну такую корову марки Peugeot, но вовремя выплюнул. Жёсткие и сильные коровы, и очень уж мерзко воняют, критиковал он современность. Уже скоро, уговаривал его Потапов, потерпите немножко, ещё в один музей сходим и домой на Урал. Там сейчас как раз дождик и заморозки на почве. Вам с не привычки интересно будет. Потапов ещё не придумал, как он будет Пифона через границу вести. У него же нет загранпаспорта и визы. Но он не сомневался, что что-нибудь сообразит. У него же три головы. А пока Потапов и Сидоров пошли в музей Окрополя смотреть всякие древности, которые выкопали из Афинской земли. Опифон не пошёл. Он таких древностей не видался, когда они ещё не древностями были, а банальнейшим новоделом. В музее Потапов долго стоял в недоумении перед каменным раскрашенным изображением трёхголового дракона 570 года рождения до нашей эры. Дракон с фронтона храма изображал трёх развесёлых и слегка нетрезвых на взгляд высокоморального Потапова молодцев сросшихся в области бёдер в длинный перекрученный хвост, раскрашенные синеньким и красненьким. Один из этих чёрнобородых усатых удальцов держал чашу, другой птицу, а третий почему-то траву весьма абстрактного вида. Один держит бутылку пивку, другой закуску, а третий что? спросил наивный Потапов. Занюхать, подсказал Сидоров, который как студент знал тёмные стороны жизни молодёжи. Травка, она и в Греции травка. Хоть ты студент, хоть ты дракон. Потапов задумался. Может, это тоже его родственник? Вон какой трёхголовый, а шестирукий. До такого по Таповской анатомии не дошло. Может, его тоже надо спасать? Превратить из камня в живого дракона или убедить не нюхать вредную травку? Впрочем, возможно, это скромный букет для любимой девушки и испорченный Сидоров глубоко не прав. Ну, пошли дальше. Потянул его за лапу Сидоров. Сколько можно на это чудо юдо пялиться? Потапов бросил последний контрольный взгляд на драконов и немного успокоился. Зверёшка выглядела жизнерадостной и срочного спасения вроде бы не требовала. Ну и хорошо, подумал Потапов. За один раз спасти двух драконов тяжело даже мне. Если что, я опять в Грецию приеду и вот этого тоже спасу. Мне вообще-то Греция нравится. Тут почему-то всегда погода хорошая, даже непонятно. Уходя из зала Потапов оглянулся. Трёхглавый дракон VI века до нашей эры подмигнул ему, но Потапов решил, что почудилось. А не что так потомки получились, сказала та голова, что с птицей, той голове, что с чашей. симпатичные и сердечные, <смех> и ж ты статую каменную пожалел. Он почувствовал, что мы не статуя, сказал тот, что с травой. Он заподозрил, что ночью мы оживаем и летаем над Акрополем как три тысячи лет назад. И понюхал свой букетик, сорванный в шестом веке до нашей эры. Ничего он не понял, хмыкнул тот, кто с чашей. Мы хорошо замаскировались. Ладно, замираем. Вон смотритель идёт. А, ерунда, это Яни, хороший мужик, он не выдаст, отмахнулась та голова, что с птицей. Надо будет его как-нибудь покатать по небу, когда он на ночное дежурство выйдет. Ага, Яня-то не выдаст, а за ним следом экскурсия. Быстро все замерли, скомандовал тот, что с травкой, и дракон на трёх головах притворился неживым, стараясь сделать как можно более тупые лица.